Глава 4. Гном рассказывает о принце Каспиане. Принц Каспиан жил в большом замке в самом центре Нарнии, вместе со своим дядей Миразом, королем Нарнии, и тетей, рожеволосой королевой Пруном Призмеей. Отец с матерью у него умерли, и больше всех остальных Каспиан любил свою няню. Хотя его великолепные игрушки, ну он же был принц, умели почти все, разве что не разговаривали. Ему больше всего нравился поздний час, когда игрушки уже убраны в шкаф, и няня рассказывает сказку. К дяде и тете его особо не тянуло, но раза два в неделю дядя посылал за ним. И они гуляли вместе по террасе с южной стороны дворца. Однажды, когда они так прогуливались, король спросил Каспиана. — Ну, малыш, скоро мы начнем учить тебя ездить верхом и владеть мечом. Ты знаешь, у нас с твоей тетей нет детей, и, похоже, тебе быть королем, когда меня не станет. Как тебе это нравится, а? — Не знаю, дядя, — ответил Каспиан. — Не знаешь, — повторил Мирас. Неужто чего-то другого может хотеться больше? — А мне все-таки хочется, — сказал Каспиан. — И чего же именно? — спросил король. — Мне бы хотелось... — а Мне бы хотелось... — Жить в прежние дни! — выпалил Каспиан. Он был тогда совсем маленький мальчик. До сих пор король Мирас разговаривал, как многие взрослые с детьми, с таким скучающим видом, который сразу показывает, что их ничуть не интересует ответ. Но сейчас он вдруг пристально взглянул на Каспиана. А? — Что, — переспросил он, — какие такие прежние дни? — Разве ты не знаешь? — удивился Каспиан. — Тогда все было совсем другое. Тогда все звери умели говорить, а в ручьях и деревьях жили такие милые девушки. Они назывались наяды и дриады. И еще были гномы. И хорошенькие маленькие фавны в каждом лесу с ножками, как у козликов. И... «Чепуха все это! Для детишек!» — строго сказал король. «Только и годится для малышей, слышишь?» «Ты уже из этого вырос. В твои годы нужно думать о битвах и приключениях, не о волшебных сказках!» «Да, но в те дни как раз были битвы и приключения», — отвечал Каспин. «Удивительные приключения! Однажды белая колдунья захватила власть над всей страной и сделала так, чтобы все время была зима». Тогда откуда-то появились два мальчика и две девочки. Они убили колдунью и стали королями и королевами в Нарнии. Их звали Питер, сьюзен Эдмунд и Люси. Они царствовали долго-долго, и все радовались. И это было потому, что Аслан... «Кто это?» — спросил Мирас. Будь Каспиан чуть постарше, он догадался бы по дядиному тону, что разумнее замолчать. Однако он продолжал... «Разве ты не знаешь?» — сказал он. «Аслан — великий лев, который приходит из-за моря!» «Кто наговорил тебе этой чепухи?» — произнес король громовым голосом. Каспион испугался и ничего не ответил. «Ваше королевское высочество!» — сказал король Мирас, отпуская руку Каспиона, которую до этого держал своей. «Я решительно требую ответа! Посмотрите мне в лицо!» — Кто рассказал вам этот вздор? «Ня — Ня-ня! — выдавил Каспион и залился слезами. — Прекратите рев! — сказал дядя, хватая его за плечи и встряхивая. — Прекратите! И чтобы я больше не слышал, что вы говорите или даже думаете об этих дурацких сказках! «Никогда не было этих королей и королев, как могут быть сразу два короля! Никогда не было никакого аслана и вообще никаких львов! Нет! И не было такого времени, когда звери говорили! Вы слышите?» «Да, дядя!», дядя — вскрипнул Каспиан. «Тогда довольны об этом!» — сказал король. Он кликнул одного из придворных, стоявших в дальнем конце террасы, и холодно распорядился. Проводите Его Королевское Высочество в его апартаменты, и пошлите его Королевского Высочества Няню ко мне немедленно. На следующий день Каспион узнал, что натворил, потому что няню выслали, не позволив им даже проститься. А принцу объявили, что у него будет наставник. Каспион очень скучал по няне и пролил много слез, из-за того, что он так тосковал. Он думал о сказках про Нарнию еще больше прежнего. Он грезил на ядах и дрядах каждую ночь и старался разговорить дворцовых кошек и собак, но бедные собаки только махали хвостами, а кошки только мурлыкали. Каспион был уверен, что возненавидит нового наставника, однако, когда через неделю тот появился, оказалось, что его невозможно не полюбить. Он был ниже и толще всех, кого Каспиан до сих пор встречал. Длинная серебристая борода не спадала до пояса, а лицо, смуглое и покрытое морщинами, было и умным, и безобразным, и добрым. Голос у наставника был важный, а глаза веселые, так что если не знать его достаточно хорошо, порой не угадаешь, слыша его, шутит он или всерьез. Звался он. Доктор Корнелиус Из всех уроков доктора Корнелиуса Каспион больше всего любил историю. До сих пор, если не считать нянюшкиных сказок, он ничего об истории Нарнии не знал и с удовольствием услышал, что их королевский род в этой стране чужой. — Вашего Высочества предок Каспион I, поведал доктор Корнелиус, — завоевал Нарнию и объявил ее своим королевством. Он и привел в эту страну весь свой народ. Вы вовсе не природные норнийцы, вы тельмарины. Это значит, что вы пришли из страны Тельмар, далеко за горами на западе. Вот почему Каспиан I зовется Каспианом-завоевателем. Скажите, пожалуйста, доктор, спросил однажды Каспиан, кто жил в Нарнии, прежде чем мы пришли сюда из Тельмара? «Эм, «Не люди», — отвечал доктор Корнелиус. «Вернее, очень мало людей жило в Нарнии до того, как ее захватили Тельмарины». «Тогда кому же мой пред-пред-предок завоевал?» «Кого, а никому, ваше высочество», — сказал доктор Корнелиус. Видимо, самое время обратиться от истории к э, грамматике. «Ой, не надо, пожалуйста!» — взмолился Каспион. «Я хотел спросить, было ли сражение? Почему он зовется Каспион Завоеватель, если здесь не с кем было сражаться?» «Я сказал, что в Нарнии было очень мало людей», — повторил доктор, очень странно глядя на мальчика сквозь большие очки. Сначала Каспион удивился, и вдруг сердце его подпрыгнуло. — Вы думаете, — прошептал он, — здесь жили кто-то еще? — Вы думаете, было как в сказках? — Здесь были... Ш -ш -ш -ш, — произнес доктор Корнелиус, наклоняясь поближе к Каспину. — Ни слова больше! Разве вы не знаете, что вашу няню выслали именно за это? За рассказы о старой Нарнии? Королю это не нравится! «Если он проведает, что я открываю вам тайны, вас высекут, а мне отрубят голову». «Но почему?» — спросил Каспин. «Теперь самое время обратиться к грамматике», — громко сказал доктор Корнелиус. «Будьте так любезны, ваше королевское высочество, открыть Пульверулентуса Сиккуса на четвертой странице его грамматического сада или павильона основ увеселительных, открытого для юных умов!» После этого начались глаголы и существительные и продолжались до обеда, но я не думаю, что Каспион много усвоил. Он был слишком взволнован, он был уверен, что доктор Корнелиус не сказал бы так много, если бы не собирался рано или поздно сказать больше. И он не разочаровался. Через несколько дней его наставник сказал, «В эту ночь я собираюсь дать вам урок астрономии. На исходе ночи две благородные планеты, Тарва и Аламбиль, пройдут на расстоянии одного градуса друг от друга. Такое противостояние не повторялось двести лет, и ваше высочество не доживет до следующего. Хорошо бы вам лечь чуть раньше обычного. Когда время противостояния подойдет, я приду и разбужу вас. Это не обещало ничего про старую Нарнию, о которой Каспион только и хотел слышать, но встать среди ночи всегда интересно. И, в общем, он был рад. Когда в этот вечер он улегся в постель, то думал сначала, что не сможет сомкнуть глаз, но вскоре заснул. Казалось, прошло всего несколько минут, когда он почувствовал, что кто-то ласково трясет его. Он сел в постели и увидел, что комната наполнена лунным светом. Доктор Корнелиус в плаще с капюшоном, с маленьким светильником в руке, стоял у постели. Каспиен сразу вспомнил, куда они собрались. Он встал и оделся. Ночь была летняя, но оказалось холоднее, чем он думал. И Каспиан обрадовался, когда доктор закутал его в такой же плащ, как у него самого, и дал ему пару теплых мягких туфель. Минутой позже, закутанные так, что их едва ли удалось бы различить в темных коридорах, а обутые в бесшумные туфли, учитель и ученик покинули комнату. Каспиан вслед за доктором прошел несколько коридоров, поднялся по нескольким лестницам и, наконец, через дверь в башенке они выбрались на плоскую площадку. С одной стороны были каменные зубцы, с другой — скат крыши, под ними дворцовый сад, мерцающий и тенистый, над ними — луна и звезды. Они сразу же подошли к другой двери, которая вела в большую центральную башню, доктор Корнелиус отпер ее, и они начали подниматься по темной винтовой лестнице. Каспиан очень волновался. Ему раньше никогда не разрешали сюда ходить. Лестница была длинная и крутая, но когда они вышли на крышу, и Каспиан отдышался, он понял, что потрудиться стоило. Справа он, хоть и смутно различал западные горы. Слева светилась великая река. И так тихо было кругом, что доносился шум водопадов у Бобровой плотины в миле отсюда. Нетрудно было отличить две звезды, ради которых они сюда поднялись. Они висели низко на южной стороне неба, яркие, как две луны, и очень близко друг к другу. — Они столкнутся? — в благоговейном страхе спросил Каспиан. — О, нет, дорогой принц, — ответил доктор. Он тоже перешел на шепот. Для этого великие повелители небесных сфер слишком хорошо знают фигуры своего танца. Присмотритесь к ним хорошенько. Их встреча предопределена судьбой и сулит много доброго несчастным землям Нарни. Тарва, господин Победы, приветствует Аламбиль, «Госпожу Мира! Сейчас они предельно сблизились!» «Жаль, что их загораживают деревья», — сказал Каспиен. «Мы бы их лучше видели с западной башни, хотя она не такая высокая». Доктор Корнелиус ничего не отвечал несколько минут, только тихо стоял, устремив свой взгляд на Тарву и Аламбиль. Затем он глубоко вздохнул и обернулся к Каспиену. «Итак», — промолвил он, — Вы видите то, чего не видел никто из ныне живущих, и никто не увидит вновь. И вы правы. С маленькой башни было бы видно лучше. Я привел вас сюда по другой причине. Каспион взглянул на учителя, но лицо его почти скрывал капюшон. — Достоинство этой башни в том, — продолжал доктор, — что за нами шесть пустых комнат, и длинная лестница, а дверь в самом начале лестницы заперта. Нас не могут подслушать. — Вы хотите сказать мне что-то, о чем не могли поведать в другое время? — догадался Каспиан. — Да, — отвечал доктор. — Но помните, мы с вами не должны говорить об этом нигде, кроме этого места самые вершины Большой башни. — Хорошо, даю слово, — сказал Каспиан, но продолжайте, пожалуйста. — Слушайте, — сказал доктор, — все, что вы слышали о Старой Нарнии, правда. Это не земля людей, это страна Аслана, страна живых деревьев и зримых наяд, фавнов и сатиров. Гномов и великанов, кентавров и говорящих зверей. Это против них сражался первый Каспиан. Это вы, Тельмарины, заставили замолчать животных, деревья и источники, убили и изгнали гномов и фавнов, а теперь пытаетесь истребить самую память о них. Король не разрешает о них даже говорить. Мне очень жаль, что мы так поступили, сказал Каспиан. Но я рад, что все оказалось правдой, пусть даже теперь никого из них не осталось. Многие из вашей породы тоже в тайне жалеют, промолвил доктор Корнелиус. Но, доктор, удивился Каспиан, почему вы говорите моей породы? Разве вы? «Не Тельмарин?» «Я?» — переспросил доктор. «Ну, вы же все-таки человек?» — сказал Каспиан. «Я!» — повторил доктор низким голосом и тут же отбросил капюшон, так что Каспиан мог ясно увидеть в лунном свете его лицо. Каспиан одновременно понял правду и подумал, что должен был догадаться гораздо раньше. Доктор Корнелиус был так мал и так толст, и у него была Такая длинная борода. Две мысли пришли в голову Каспиону в следующую минуту. Сперва ужас. Он не настоящий человек. Он вообще не человек. Он гном. И он привел меня сюда, чтобы убить. Затем радостное восхищение. Есть еще настоящие гномы. И одного из них я сейчас вижу. Так вы догадались, наконец сказал доктор Корнелиус. — Или почти угадали. — Но я не вполне гном. Во мне есть и человеческая кровь. Многие гномы бежали во время великой битвы и скрылись, сбрили бороды, надели башмаки на высоких каблуках и постарались притвориться людьми. Они смешивались с вами, тельмаринами. Я один из них. Всего лишь полугном. И если кто-нибудь из моих родичей, настоящих гномов, еще живет в мире, они, несомненно, должны презирать меня и считать за предателя. Но никогда за все это время мы не забывали нашего народа и других счастливых созданий, а также утраченных дней свободы. «Я... — Я очень сожалею, доктор, — сказал Каспин. Вы знаете, это не моя вина. Я говорю не в укор вам, мой дорогой принц, отвечал доктор. Вы можете спросить, зачем я вообще рассказываю вам об этом? На то есть две причины. Во-первых, мое бедное сердце так долго хранило эти тайны, что все изболелось и разорвется, если я не прошепчу их вам. Во-вторых, Вот зачем. Когда вы станете королем Нарнии, вы сможете помочь нам, потому что вы, хоть и Тельмарин, но любите старую Нарнию. Да, да, сказал Каспин, но чем я могу помочь? Вы можете быть добры к бедным, последующим гномов, таким как я. Можете собрать ученых-магов и попытаться пробудить деревья? Можете исследовать все глухие закоулки и дикие области страны, посмотреть, не осталось ли где-нибудь в укрытиях живых фавнов, говорящих зверей и гномов. Вы думаете, они еще остались? Жадно спросил Каспиан. — Не знаю, произнес доктор с глубоким вздохом. Иногда я боюсь, что уже. Никого нет. Я искал их следы всю мою жизнь. Порой в горах мне слышалась барабанная дробь. Я думал, что это гномы. Порой по ночам в лесах чудились промелькнувшие фавны или сатиры, танцующие вдали. Но когда я подходил ближе, там никого не было. Я нередко отчаивался. Но всегда случалось что-то, что пробуждало надежду. Не знаю... — А прежде всего вы можете попробовать стать таким королем, как верховный король Питер, а не как ваш дядя. — Так это тоже правда? — О королях и королевах и о белой колдуне. — Конечно, правда, — сказал Корнелиус. — Их царство у нее было золотым веком Нарнии. Страна никогда не забудет их. — Они жили в этом замке, доктор? — О, нет, мой дорогой, — отвечал старик. — Этот замок — произведение наших дней. Его выстроил ваш прапрадед. Тогда два сына Адама и две дочери Евы стали королями и королевами Нарни. По воле самого Аслана они жили в замке кэр -Параваль. Никто из ныне живущих людей не видел этого священного места. И, возможно, даже руины его исчезли с лица земли. Однако мы считаем, что он стоял далеко отсюда, возле устья великой реки на самом берегу моря. — Ох! — сказал каспел содрогаясь. — Вы хотите сказать, в черных лесах, где живут эти... Э, эти... «Ну, вы знаете, призраки!» «Ваше высочество повторяют то, что вам внушили», — произнес доктор. «Но это все ложь. Там нет призраков. Это роскозни тельмаринов. Ваши короли смертельно боятся моря, потому что не могут забыть, что во всех историях Аслан приходил из-за моря». Они не хотят приближаться к морю, не хотят, чтобы к нему приближался кто-то другой, и они дали разрастись огромным лесам, которые отрезали их подданных от берега. Но поскольку они враждуют с деревьями, они боятся и лесов, а раз они боятся лесов, они воображают, что там полно призраков. Короли и вельможи, которые равно ненавидят море и лес, — Отчасти верят в эти басни, отчасти поддерживают их. Им спокойнее, когда никто в Нарнии не смеет приближаться к берегу и смотреть на море, в сторону земли Аслана, рассвета и восточного края мира. На несколько минут наступило глубокое молчание. Затем доктор Корнелиус сказал «Пойдемте». Мы пробыли здесь слишком долго. Пора вернуться в постель. — Разве? — спросил Каспиан. — Я готов говорить об этом часами, еще и еще. — Если мы задержимся, нас могут хватиться, — сказал доктор Корнелиус.